Готовимся к отделению, создавая опоры. Первый шаг в завершении сепарации. Знаете, есть такая программа реабилитации алкоголиков, которая называется «12 шагов». В ней зависимые люди, решившиеся на перемены, первым делом прямо признаются себе, что они бессильны перед лицом зависимости. Так и финишная прямая в сепарации должна начинаться с этой констатации реальности, если вы ее так ощущаете, конечно. Нужно сказать себе «Окей, я не сепарировался», бывает, но время еще есть, я снова попробую. Но если в случае с алкоголизмом попытки его прекратить вполне понятны и очевидны, то с несепарированностью все сложнее. Мы часто не можем себе признаться, ради чего снова и снова пытаемся вырваться из-под зависимости от родителей. Конечно, есть такие напряженные отношения, которые причиняют моральный, а иногда и физический ущерб, когда мы начинаем буквально болеть. И тогда сама невыносимость толкает нас на завершение процесса. Потому что любой контакт с родителями — это скандал, слезы, непонимание, разочарование. И так я и знал с обеих сторон. И мы, родители, расстроены, обижены, рассержены. И снова все сначала. Мы шли к ним за тем, чтобы нас увидели, услышали, поняли, оценили. А тут опять, что же ты за человек такой? причем с обеих сторон, и это нормально. Именно накопившееся напряжение должно наконец-то когда-нибудь привести нас к той точке, в которой маленькая звездочка решит, что пора слезать с этой орбиты и лететь в космические дали, пусть даже непредсказуемые и несовершенные. Мы должны испытать бессилие в плане переделывания родителей. Мы должны потерять надежду получить от них то, что, как нам кажется, они нам задолжали. Мы должны пережить разочарование в своих фантазиях об этих людях, которые оказались всего лишь такими, какими могут быть, а вовсе не идеальными. И, наконец, мы должны перестать их использовать в качестве буфера и убежища между собой и страшным космосом собственной жизни. Исследуем свой контакт с жизнью. Однажды я спросила своих подписчиков, «Если бы к вам в гости пришла ваша жизнь и села за стол», под яркий абажур и за кружевную скатерть. И у вас впервые появилась возможность поговорить с ней, то что бы вы сказали?» Я была удивлена ответом и рассуждением. В них четко прослеживалась одна закономерность. Люди всегда ведут диалог со своей жизнью и с той же позиции, в которой они находятся, по отношению к своим родителям. Подписчики писали «Я тебя боюсь». «Как ты могла со мной так поступить? Я все жду от тебя». а ты не приходишь. Ты обманула мои ожидания. Я не знаю, что с тобой делать, ты мне не нужна. Где ты так долго была? Мне тебя жалко. Почему ты не научила меня любить? Скажи, как тебе помочь. Прости, что не оправдала твои ожидания. Так что можно быть почти уверенными. Все, что мы ожидаем, требуем или в чем обвиняем родителей, то же самое адресуется жизни. Если у вас нет свободы в отношениях с ними, то и контакт с жизнью – вы будете выстраивать таким же образом — ждать, соглашаться, подчиняться, не иметь выбора и прочее. И у вас найдется масса способов избегать с ней прямого партнерского взаимодействия. Если вы ощущаете много бессилия от невозможности получить что-то или повлиять на родителей, то вы будете покорно ждать, когда это что-то само случится, потому что не в ваших силах его поменять. Ну а если вы находитесь на стадии борьбы с родителями, то вы обнаруживаете, что из жизни у вас небольшая войнушка. Вместо контакта с жизнью вы можете все время о ней философствовать. Обсуждать, как жить, зачем жить, как правильно жить, как живут другие, как проявляется жизнь вообще и бла-бла-бла. Вместо контакта с жизнью вы можете оглядываться в поисках того, кто разрешит, оценит, одобрит, научит, расскажет, простит. Вместо контакта с жизнью вы можете разворачивать энергию внутрь себя, все время вопрошая, что вы за неудачник и недотепа такой. Все давно все поняли, только я бестолочь. Я должна была давно понять и все сделать. Я до сих пор все делала неправильно. Вместо контакта с жизнью вы можете фантазировать, как она должна случиться когда-то, но не сейчас, потому что пока еще не все понятно. Вместо контакта с жизнью вы можете упиваться ролью того, кто по каким-то причинам обязан прожить ее безупречно. Вы можете быть уверены, что ваша жизнь должна быть особенной, и тогда вы будете находить эту уникальность в том, что жизнь по-особенному к вам жестока, несправедлива и небезопасна. Вы будете обижаться на нее, злиться и растерянно вопрошать «За что ты со мной так?». А ведь между тем свою жизнь можно уважать». Использовать на всю катушку, играть с ней, взаимно друг от друга зависеть, договариваться, дружить, восхищаться, азартно исследовать, иногда грустить о не случившихся встречах, любить ее, наконец. Упражнение. Подумайте об этом. В какой позиции вы находитесь в контакте с жизнью? Кто среди вас главный, а кто зависимый? Какими именно способами вы предпочитаете избегать с ней контакта? «За кем я прячусь?» Жила-была девочка. Однажды она сидела и ждала, когда ей скажут, что делать. А в итоге к ней пришли и сказали, что уже поздно, а она так ничего и не сделала. Аглая Детешидзе. Например, вы написали, что давно хотите избавиться от тирании родителей, диктата отца или манипуляций мамы. И вы искренне верите в это. И даже всерьез готовы поставить такую цель. Но ведь почему-то не сделали этого раньше. Это и есть наше естественное сопротивление сепарации в целях избежать тревоги и напряжения. Это важно очень ясно осознавать. Если вы хотите безопасности, то тот, за чьей спиной вы спрятались, все время будет стоять на пути. Эта простая и гениальная фраза дает ключ к огромному числу психологических проблем, с которыми люди приходят к психологу. Нет денег, любви, успеха, секса, друзей и прочего. Ищем того, за чьей спиной мы спрятались. Это может быть реально существующий объект, с которым быстро обнаружатся зависимые отношения — муж, мама, папа, работа, соцсети, алкоголь. Кто или что угодно, помогающий прятаться от реальности и одновременно мешающий получить желаемое. То, что защищает, одновременно всегда стоит на пути. Это легко представить даже в физической метафоре. Стоя за забором, трудно быть в доступе к тому, что за ним. Трудно быть даже просто видимым из-за этого забора, ведь это обеспечивает безопасность и помогает совладать с тревогой по регрессивному типу, то есть без напряжения и выдерживания вызовов реальности. Но и благо, доступные взрослым, типа славы с нормальными деньгами или секса с тем, с кем хочется, тогда не достанутся. Нормальная цена за связь, дарующую безопасность. Контекст, от чего прячется и какой ценой, мы выясняем в первую очередь. Когда ко мне приходит человек с зависимыми отношениями, об которой вроде бьется и вообще страдает, и очень даже хочет вырваться и получить всякого рода самостоятельность. Но через какое-то время мы можем увидеть, от чего прячется и чего из-за этого не имеет. Быть в укрытии важнее благ. И потребность стоять за спиной кого-то, пусть даже символических родительских фигур, не позволяет перешагнуть через них в направлении того, что желается. Приведу пример. Человек жалуется, что у него нет денег. Смотрим, за кем он прячется от возможности зарабатывать деньги. Доступ к какой тревоги откроется, если он останется без этого забора между собой и этим благом. И наоборот, обнаруживаем отношения, которые мешают. Смотрим доступ к каким деньгам человек теряет, выбирая оставаться в этой связи. Упражнение. Сейчас нам важно обнаружить те фигуры, за которыми вы прячетесь от свободы и независимости, неопределенности и несовершенства мира. Доступ к каким благам вы себе закрываете этим щитом? Знаете ли вы, чего вы себя лишаете, оставаясь в зависимости?